Ева Лотта с размаху налетела на кого-то, кто шел по тропинке с противоположной стороны и так же торопился, как и она. Сначала она различает только темно-зеленые габардиновые брюки и белую рубашку, но потом поднимает голову и видит лицо. О, какое лицо! Бледное, исполненное отчаяния и страха. Неужели взрослый мужчина может так бояться грозы? Еве Лотте почти жаль его но ему, очевидно, не до нее. Он бросает на нее мимолетный взгляд, одновременно испуганный и злой, потом торопится дальше по узкой тропинке. Ева Лотта не любит, когда на нее смотрят так неприязненно. Она привыкла, что люди веселеют, глядя на нее. И ей хочется, пока он еще не скрылся из виду, показать, что она настроена благожелательно, и с ней нужно обращаться подобающим образом. «Скажите, пожалуйста, который час?» — спрашивает Ева Лотта вежливо. Спрашивает просто так, чтобы сказать что-нибудь. Незнакомец вздрагивает и неохотно останавливается. Сначала кажется, что он не будет отвечать, но, наконец-то, он смотрит на часы и бормочет невнятно. Без четверти два. И бросается бежать. Ева Лотта смотрит ему вслед. Она видит, у него из кармана торчит пачка бумаг из кармана зеленых габардиновых брюк. И вот он ушел. Но на тропинке осталась лежать скомканная белая бумажка. Он уронил ее в спешке. Ева Лотта поднимает ее и с любопытством рассматривает. Наверху написано «Вексель». Так вот они какие, эти «Векселя». Стоит ли из-за них так беспокоиться? Оглушительный раскат грома заставляет Еву Лотту подскочить от испуга. Вообще-то она не боится грозы, но сейчас, именно сейчас, когда она одна в прериях. Ой, как неприятно здесь стало вдруг. В кустарнике темно, и в самом воздухе чувствуется что-то страшное и зловещее. Почему она не дома? Надо спешить, спешить изо всех сил. Но ну, а сперва надо забрать мумрика. Рыцарь Белой Розы остается верен своему долгу, даже если сердце ушло в пятки. До камня остается всего несколько шагов, мимо вон тех кустов. Еволота бежит. Сначала она только тихонечко всхлипывает, стоит совсем неподвижно, смотрит и всхлипывает. Может быть, может быть, ей только это снится? Может быть, там вовсе и не лежит, не лежит кто-то, скорчившись возле камня. Потом Еволота закрывает лицо руками, поворачивается и бежит. Странные, ужасные звуки рвутся из ее груди. Она бежит, хотя ноги ее дрожат. Она не слышит раскатов грома и не чувствует дождя, не чувствует, как ветви орешника бьют ее по лицу. Она бежит, как бегут во сне от неведомой опасности. Через прерии, через мост по хорошо знакомым улицам, вдруг опустевшим под проливным дождем. Дома, дома. Наконец-то! Ява Лотта прибегает к своему дому, толкает садовую калитку. Там, в пекарне папа. В белой одежде он стоит среди своих противней. Большой, спокойный, как всегда. Стоит только подойти к нему поближе, как ты весь окажешься в муке. Да, папа такой же, как всегда, хотя мир вокруг переменился и стал страшным, и в нем больше невозможно жить. Яволота опрометью кидается в объятия отца, прижимается к нему, крепко-крепко обвивает руками его шею, прячет, залитое слезами, лицо у него на груди и жалобно всхлипывает. «Папочка, помоги! Старик! Грен!» «Что случилось, доченька? Что с ним такое?» Она отвечает совсем тихо, дрожа всем телом. Он лежит мертвый в прериях. Глава восьмая Неужели это тот самый городок, который совсем недавно был сонным, спокойным, тихим? Сейчас его не узнать. За какой-нибудь час все переменилось. Городок жужжал, словно пчелиный улей. Полицейские машины приезжали и уезжали. Телефоны звонили. Жители обсуждали, строили догадки и предположения. Волновались, спрашивали полицейского Бьерка, правда ли, что убийца уже схвачен и озабоченно качали головами. Вот ведь как нехорошо вышло с беднягой Грэном. Да, а, впрочем, он и сам-то был не такой уж чистенький, так что, может, оно и не удивительно, хотя все же... Вот ужас какой! Огромные толпы любопытных устремились в прерии, но вся территория вокруг усадьбы была отцеплена и никого не пропускали. Полиция удивительно быстро перебросила туда своих людей. Расследование было в полном разгаре. Все фотографировалось, каждый метр земли исследовался, все заносилось в протокол. Оставил ли преступник хоть какие-нибудь следы? Нет, ничего. Если что-нибудь и было, все смыл проливной дождь. Даже окурка не осталась. Судебный врач, обследовавший тело, мог только установить, что Грэм убит выстрелом в спину. Бумажник и часы остались целы. Очевидно, убийство было совершено не с целью ограбления. Комиссар уголовной полиции хотел поговорить с девочкой, которая обнаружила тело, но доктор Форсберг не разрешил. «Девочке надо успокоиться и прийти в себя», — сказал он. Как не тревожила комиссара такая задержка, пришлось повиноваться. Во всяком случае, доктор Форсберг смог ему рассказать, что девочка плакала и часто повторяла «Он в зеленых габардиновых брюках». Очевидно, она имела в виду убийцу. Но нельзя же рассылать по всей стране описание примет, где будет значиться лишь пара зеленых габардиновых брюк. Даже если девочка видела именно убийцу, в чем комиссар не был убежден, тот к этому времени наверняка успел переодеться. И все же На всякий случай комиссар разослал во все полицейские участки телеграммы с указанием следить за всеми подозрительными габардиновыми брюками. Оставалось только продолжать расследование и ждать, пока девочка настолько поправится, что с ней можно будет обстоятельно поговорить. Ева Лотта лежала в маминой постели. Более безопасного места она не могла себе представить. Приходил доктор Форсберг и дал ей лекарства, чтобы она хорошо спала и не видела страшных снов. К тому же мама и папа обещали сидеть около нее всю ночь. И все равно назойливые мысли путались в голове у Евы Лотты. Зачем только она пошла в эту усадьбу? Теперь все разбито. Никогда в жизни ей уже не будет весело. Да и как веселиться, когда люди поступают так плохо друг с другом? Конечно... Она и раньше знала, что случаются такие вещи, но знала не так, как сейчас. Подумать только. Еще вчера они с Андерсом дразнили каля и говорили об убийцах как о чем-то смешном. Даже подшучивали. А сейчас ей становилось не по себе при одной мысли об этом. Больше она никогда не будет так делать. О таком нельзя даже в шутку говорить, потому что можно накликать беду, и все произойдет на самом деле. А вдруг это она виновата, что Грена? Что Грена? Да нет, она не хочет об этом думать. Но она теперь станет совсем другой. Да-да, обязательно. Она станет немножко женственнее, как тогда сказал дядя Бьорк, и никогда больше не будет участвовать в войне Рос. Ведь именно из-за этой войны Ева оказалась замешанной в ужасном... Да нет, лучше не думать, а то голова лопнет. Все, с войной Рос покончено». Она никогда не будет больше играть. Никогда. Ой, да чего же будет скучно. Глаза его лоты опять наполнились слезами, и она схватила мамину руку. Мама, я чувствую себя такой старой, сказала она, плача, как будто мне пятнадцать лет.